Глава 114. Переборщили. Нет смысла лишний раз говорить, что этот неожиданный успех заморозил всю нашу работу. Жан, до сих пор страдавший от страшных видений, рассказал журналистам, что за первой стеной находится зона чистого ужаса, страна тотального зла. «Это ад?» — спросил один из журналистов. «Нет, ад должно быть более привлекателен», — ответил тот с цинизмом отчаявшегося. Президент Люсендер, как и планировалось, организовал небольшой праздник, чтобы вручить Жану 500 тысяч франков и кубок, но Танатанафт на него не пришел. В интервью Жан во всем обвинял нас. Он окрестил нашу группу буревестниками горя, говорил, что надо прекратить разведку континента мертвых, что мы зашли слишком далеко и советовал никогда не умирать. Сама мысль, что однажды придется туда вернуться, заставляла его содрогаться. Я знаю, что такое смерть, и ничто не пугает меня больше, чем предстоящая встреча с ней. Ах, если бы я только мог ее избежать! Брессон засел у себя в небольшом доме и превратил его в настоящий бункер. Он не хотел больше никого видеть. Он постоянно носил бронежилет. Два раза в неделю он по случайно выбранному расписанию ходил к врачу, отказался от женщин, чтобы избежать риска венерических заболеваний, так как множество народу гибло в автокатастрофах, он бросил машину на пустыре и, страшась гибели в самолете, полностью отказался от конференций за границей. Амандина тщетно стучала в его наглухо запертую дверь. Когда Рауль позвонил ему, чтобы узнать, что нового можно нанести на карту, Жан отрезал «Там только мрак и жуткие страдания» и бросил трубку. Все это привело к печальным последствиям. До сих пор публика с энтузиазмом следила за тем, как идет завоевание того света, вероятно, потому что все надеялись, что мы обнаружим там страну вечного блаженства. Недаром Люсендер с Азербаком с самого начала окрестили нашу миссию «Проект Парадис». Человечество было убеждено, что за голубым туннелем экстаза нас ожидает сияние мудрости. Но если чудесный коридор ведет только к боли и страданию... Обреченность, сквозившая в словах Брессона, привела к тому, что всех охватило отчаяние. Врачи делали прививки направо и налево, продажа оружия подскочила до небес... Тонатодромы опустели. Раньше для кого-то смерть была как ветер, задывающий огонек жизни. Для других она была обещанием надежды. Теперь все узнали, что смерть — это страшное последнее наказание. Жизнь на земле оказалась раем за пребывание, в котором однажды предъявят крупный счет. Жизнь — это праздник. Там же нет ничего, кроме мрака. — Будь же проклят этот успех Брессона! Наши эксперименты подтвердили две истины, о которых толковал мой отец, что смерть — это самое страшное, что только может случиться, и что с такими вещами не шутят.